а их заморшами никак не назовешь, да и рогатины, с которыми они ходят на медведя, совсем рядом на сундуке. И уж, конечно, вступятся крепостные будут господ защищать, скверная история. Лучше в нее не ввязываться, особенно когда все время бубнят у тебя над духом о мессире Мариньи. Поэтому Прево щел за благо сдаться и, вытащив Из кофта на тяжелый кошелек отсчитал на крышке сундука незаконно взятый излишек. Только после этого Гучча отпустил домой несчастного Прыво. — Вы еще услышите о нас, миссир Порт-Фрюи! крикнул ему вслед Гучч. И затем он снова вернулся в залу, громко хохоча и открывая в смехе свои красивые, Белые, тесно посаженные зубы. Семейство де Крессе окружило незнакомца. Мать и сыновья, не помни себя от радости, на перебой благословляли своего спасителя. А прекрасная Мари в неудержимом порыве схватила руку юноши и поднесла ее к губам. Но тут же сама испугалась своего предерзостного поступка. Гуччо уже вошел в новую роль. Он искренне восхищался самим собой. Он вел себя совсем так, как полагалось рыцарю, тому рыцарю, которого юноша взял себе за идеал. Вот он, странствующий рыцарь, является в заброшенный замок, чтобы спасти молодую девушку от беды, защитить от злых людей вдову и сироток. «Но скажите же, миссир, кто вы такой?» «Кому, наконец, мы обязаны своим спасением?» — спросил Жан де Крессе, тот, что был с бородой. «Зовут меня Гуччи Бальони. Я племянник банкира Толомей и явился сюда по поводу заемного письма». При этих словах в зале воцарилось молчание, а лица вдруг окаменели. «Де Крессе растерянно и боязливо переглянулись. А Гуччо почудилось, что с него сорвали все его рыцарские прекрасные доспехи. Первой опомнилась мадам Элябель. Быстрым движением она схватила золотые монеты, оставленные его, и, сменив ледяное выражение лица на довольно-таки натянутую улыбку, неестественно оживленным тоном заявила, что еще будет время потолковать, А сейчас она просит, нет, настаивает, чтобы их благодетель оказал им честь, разделил бы с ними их скромную трапезу. Она засуетилась, разослала своих домочадцев с различными поручениями, а потом, созвав их всех в кухню, наставительно произнесла «Помните, дети, что он все-таки ломбардец, а ломбардцев надлежит остерегаться». Особенно, если они оказывают вам услугу. До да чего же огорчительно, что вашему покойному батюшке пришлось прибегать к их помощи. тогда дадим же понять этому юному ломбардцу, у которого, впрочем, очень милая мордашка, что денег у нас нет ни гроша. Но сделать это следует тонко, чтобы он не забывался, ведь перед ним люди благородного происхождения надо сказать, что мадам де крессе имела невинную слабость кичиться своим знатным происхождением. впрочем, слабости это свойственно большинству небогатых деревенских дворян. кроме того, она считала, что сажая с собой за стол человека неродовитого, оказывает ему величайшую честь. к счастью, братья де крессе вчера вечером вернулись с охоты с богатой добычей. Кроме того, птичница спешно свернула шею двум гусям и одной курице, так что вполне можно было, согласно принятому в господских домах этикету, сделать две перемены, по четыре блюда каждое. На первую решили подать похлебку по-немецки с вареными яйцами, гуся, рагу из зайца и жареного кролика. Вторая перемена должна была состоять из кабаньего хвоста в соусе, жирного каплуна, молока с салом и бланманже. Скромный, весьма скромный обед, однако настоящий пир по сравнению с обычной их трапезой мучной похлебкой и чечевицей с салом, которыми семейство де Крессе, равно как и местные крестьяне, довольствовались изо дня в день.